Со своей новой ролью. Она наложница царя, но не рабыня, а свободная и небедная дама. А ее сына признали по всем правилам он будущий царь, и это моментально выделило фионо среди прочих, оградив непроницаемой стеной ненависти. Другие рабыни люто ей завидовали, особенно потому, что прибрала она Минилая к рукам так крепко, что все просто глазам своим отказывались верить. Незаметно дом перешел под ее руку. Да так, что Басилей нарадоваться не мог, что с него упало это бремя. Царицы в Спарте не было, а потому Фиано, как самая знатная из женщин дома, незаметно взяла хозяйство в свои руки. Она оградила Минелая от любых новостей, и теперь почти все они шли через нее, проходя жесткий фильтр. Поначалу некоторые рабы из старых пробовали было поднять голос, да только заткнули рты, когда их поколотили собственные товарищи, подкупленные новой хозяйкой. Минилая все устраивала, а Терета, управляющий полями и царским скотом, в ее дела больше не лез. Она с готовностью показывала ему все, что он хотел, а поскольку честность Фиано оказалась безукоризненной, он поневоле встал на ее сторону. Ему тоже надоели дрязги бесконечные служанок, с которыми должна была разбираться хозяйка дома. Да и полотно, выходящее из царской мастерской, стало куда лучше по качеству. Бывшая рабыня спуску не давала никому, и как только видела пропущенные нити, виновная получала несколько пощечин. Ее теперь было от полотна не оторвать, она его только что не обнюхивала. Фиано и сама себе не могла признаться, что ей очень нравилось бить других по щекам. Так, как ненавистная мачеха била когда-то ее саму никакое другое занятие не приносило ей такого удовольствия. Хотя, пожалуй, нет. Было еще кое-что. Почти весь свой досуг Фиано посвящала тому, что держала в поле зрения не только всех симпатичных баб на день пути от Спарты, но даже и тех, кто обещал вырасти таковыми. И она прилагала все усилия к тому, чтобы они либо не попадались на глаза ее повелителю, либо начинали выглядеть хуже, чем могли бы. Так, в тяжелой конкурентной борьбе, она добилась того, чтобы одну рабыню продали из-за скверного полотна, выходившего из-под ее руки, а другую выдали замуж в деревню, где она за пару месяцев на палящем солнце превратится в тощую головешку. Сейчас вроде бы у нее все получилось. Она вычистила дворец от потенциальных соперниц, а Минелаю ублажала в постели так, что он только щурился, как обожравшийся пес. И лишь одно не давало девушке покоя. Тиран Эней, ее покровитель, был так далеко, что и не выговорить. Фиано, прикованный к этой захолустной дыре, нечем покупать его милость. Да и сведения передавать тоже непонятно как. Купцы на Сифнос ездят, дай боги, если раз в год. Того и гляди, забудет он про нее, и тогда она вновь останется в одиночестве против всего мира. Почтенный Кадм. — сказала она, когда купец в очередной раз появился во дворце, чтобы забрать ткани на продажу. — Да, высокородная, — осторожно ответил купец, для которого стремительное возвышение бывшей рабыни стало некоторой неожиданностью. — Когда будешь на Сифносе, будь добр, передай тирану Инею, что его родственница Фиано тоскует, не имея возможности поклониться богам своего народа. Если он устроит подобающий его достоинству храм, как это водится в Вилусе, то я непременно приеду туда, чтобы поклониться им». «Храм?» — почесал затылок купец. «Но у нас здесь нет никаких храмов. И даже в самих Микенах нет. Жертвники есть, и все». «А там, откуда я родом, они есть», — пояснила Фиано. «И я тебе скажу, никакого сравнения с тем, что здесь. Вот ты как думаешь, кого Бог послушает? Того, кто ему лепешку на костре сжег, или того, кто ему красивый дом построил?» «А, ну да». — ответил, подумав купец. — Оно, конечно. Непременно передам, высокородное. Кстати, я, когда на острове Том был, удивлялся еще. Железо плавят, корабли строят, шахты копают. Там горы лысые уже, леса не осталось, почитай. Где они уголь берут? — Так передайте рану. Стараясь не закричать от восторга, сжавшего сердца ответила Фиано что я, его преданная родственница, этим углем его по самую макушку завалю. Понял? И совсем недорого. У нас в Спарте леса мало, что ли? — Да, высокородная, — поклонился купец. — Я передам тирану каждое ваше слово, без малейшего изъятия. Спартанский купец удалился, сжимая в руке очередной браслет, а я, передав с ним подарки для Фиано, погрузился в глубокие размышления. Получалось так, что неграмотная девчонка видит и понимает то, что не видят и не понимают другие, и я в том числе. Храм. Первый храм в этих землях, по примеру, святилище в Делосе. И как я сам не догадался, да до одно это поставит меня так высоко, что остальным царям никогда не дотянуться. Здесь уже лет 50 не строят ничего монументального». С тех самых пор, как стало чуть холоднее и почти прекратились дожди. Мне не нужен размах, как в Парфеноне. Достаточно просто большого, красиво украшенного здания и нескольких одержимых, которые будут наперебой кричать по всем портам Великого моря, что они помолились здесь, и после этого у них поперла удача в делах. А кому помолились, кстати? Аполлону, как в моей реальности? Тут его не знают. Это восточный божок, ничуть не похожий на поздний извод самого себя. Зевсу, который сейчас Дива? Не факт, он сейчас на вторых ролях. Великой матери? Ее пока почитают здесь, но потом забудут. Посейдону? Точно. Ну, конечно же. Тем более, что он сейчас повыше бога Дива стоит. Здесь пока еще только зачатки мифологии складываются, и привычной иерархии богов не существует. А если я его с одним из бесчисленных Баалов объединю, то это же ого-го, сюда еще и финикийцы попрут. Решено, храму быть. Ну, бог поседау, держись. И окрестные басилеи держитесь тоже. Вся божественная благодать моя». Настроение у меня стало просто радужным. А на фоне открывающихся политических перспектив... Поставка бесконечных объемов древесного угля казалась теперь сущей мелочью. Хотя мы на сифносе лес уже почти под ноль свели. Я уж думал сам ехать договариваться, а тут вон как удачно все получилось. «И ведь до да чего умна!» — удивился я, смакуя каждое слово, переданное мне купцом. «Надо же было так сказать! Я буду безутешно молиться за господина своего Минилая, который с первыми весенними ветрами поплывет втрою». Я принесу жертвы и за две сотни знатных спартанцев, что пойдут вместе с ним, и за две сотни аргосцев, и за полторы сотни мессенцев и аркадян, а еще за фиванцев, соломинцев, ионийцев, локров и многих других. За все пять тысяч славных воинов на ста кораблях. Песня просто. Всех вломила, и непойманной осталась. Я встал со своего трона и, насвистывая, поднялся на стену. Я через купца передал, чтобы она грамоте научилась. Вот смеху будет, когда она мне письмо пришлет. Тут ведь простые люди читать и писать не умеют. Это божественное умение, которое нужно исключительно для учета кувшинов с маслом и трудодней каждого из рабов. Здесь нет литературы и научных знаний, а потому и записывать больше нечего. Дикие места, не в пример Вавилонии, Египту и стране Хатти, Царствие ей небесное. Я всмотрелся вдаль. Там на просторе раздавались мерные удары барабанов. Гребцы учились ворочать веслами, а кормчие, раскрыв рты, слушали критянина Кносса, который уже рассказал им кое-что о здешних ветрах и мелях, став непререкаемым авторитетом. Я грешным делом думал, что только наши Дарданские проливы коварны, но я ошибался. Все Эгейское море такое потому-то пираты, досконально знающие свой клочок родных вод, почти непобедимы. «Храм, храм!» — думал я, поворачиваясь по сторонам. «Да где же тебя поставить-то? В порту, чтобы клиентура не утруждалась, сбивая ноги на камнях? Или наоборот, гнать всех в горы, чтобы прочувствовали как следует? Я повернулся налево, чтобы обозрить открывающиеся красоты, потом направо» а потом меня озарило. «На мысе у порта и построим», — решил я. «Пусть наш храм заодно и маяком поработает. Плюс сто в карму. И плюс корабли мне в гавань. А из чего бы его построить? Из мрамора, конечно. А где у нас мрамор? На паросе. Значит, по весне, когда эпические герои пойдут на свою последнюю войну, я отожму парос и заодно». В этих водах миграция тунца идет, а это значит, что пара обречен. Он мне нужен позарез. Действительно, от чего теряться? Кто мне помешает-то? Агамемнон, что ли? Так он надолго застрянет под троей. Но, с другой стороны, он же потом вернется. Да, Агамемнон — это проблема. Он этого точно не потерпит. Надо с ним что-то решать. И я снова погрузился в размышление. Оказывается, если отвезти в Египет не оружие, а кирки, простые топоры и долота, то заработать можно даже больше, потому как возни с этим товаром меньше, и он всегда нужен. Как ни крути, а стрела изделие тонкая, ее абы кто не сделает. А у великого царя Рамзеса свои мастерские имеются, потому-то большого объема туда не протолкнуть. Остается работать кузнецами для египтян, поставляя наконечники а это уже совсем не тот заработок». Так мне в один голос заявили кули и рапану, разнюхавшие тамошнюю конъюнктуру. И еще, если поплыть в Перрамзес не вдоль берега, через Родос и Кипр, а напрямую, обогнув восточное побережье Крита, то можно управиться дней за десять в одну сторону, вместо полного месяца. А учитывая, что скоро навигация остановится до начала марта, это для нас критично. Отчаянные парни ходят по морю в декабре, но делают они это у побережья Африки, где куда теплее. Еще один удачный рейс для нас — это сытая весна. А весна — то самое время, когда пойдут на юг косяки тунца, которых здесь пока еще бьют группунами с лодок или ловят убогими сетями. Это я исправлю. Тунец — это жизнь для тысяч людей, благо соли у меня просто завались. Ее выпаривают из морской воды прямо на солнце. Но это будет весной, а пока мне позарез нужен еще один караван судов, загруженных амфорами с пшеницей и ячменем. Дело осталось за малым. Требуется надежная база на восточном побережье Крита, до которого от Сифноса два дня пути. Мы тронулись в путь целым флотом. Три беремы, кораблик критянина Кносса, который поклялся мне в верности своими богами, и караван купцов, нагруженных всем, чем можно, от расписной керамики и обсидиана до амфор с вином и оливковым маслом, которое здесь было превосходным. Критянин и впрямь стал бесценным приобретением. К стыду своему, по сравнению с ним, мы казались пастухами, никогда не видевшими моря. Ему, чтобы понять принцип работы косого паруса, понадобились считанные часы. Он шептал что-то на своем древнем наречии, глазил ладонью раздувшуюся под напором эфира ткань, а потом слюнявил грязный палец, поднимая его вверх. Ветер явно не был попутным, но корабль бодро бежал вперед, и это его поначалу удивило. Купцы тоже не стали теряться. Они переделали паруса на косы, попросту подтянув край. Не то, конечно, но уже существенно лучше, чем раньше. «Видимо, я потеряю монополию на это изобретение, и очень скоро». В первый день мы заночевали на берегу Санторини, разорив селение пиратов-ахейцев и спалив их лодки, вытащенные на сушу. А вот к полудню дня второго оказались в месте, которое бередило в моей памяти слово «сития». Я туда на машине ездил, когда посещал Минойские руины в Поликастро и Катазакрас. итан Весело оскалялся Кносса, который после того, как прошлым вечером лично перерезал глотку какому-то старому знакомому, пребывал в приподнятом настроении и всем своим видом показывал, что жизнь-то налаживается. Да, мы на месте. Славный портовый город античности возникнет здесь позже, а пока это обычное селение кретян название которых с языка ахийцев переводилось как кретяне истинные». Он пересел на свой кораблик и помчал к берегу, пока бабы с детьми не разбежались по окрестным горам, а мужики не ввязались в перестрелку. Тут, по его словам, жили свои. Свои для него — это исконные хозяева острова, а не ахейцы и пилазги, прогнавшие кретян из их домов. Он передаст здешнему вождю заверение и клятвы, что мои люди здесь даже горшка битого не тронут. Деревня, стоявшая на берегу лагуны, не примечательна ничем. Каменные домишки простонародья, крытые тростником, и большой дом здешнего басилея, где второй этаж выложен из забожженного на солнце сердцевого кирпича. Этот дом квадратный, с внутренним двориком. Первый его этаж — загон для скотины и склад, второй — жилой. Тут строят так с незапамятных времен, с тех самых, когда на крытии еще умели покрывать фресками стены. Сейчас здесь делать этого не умеет никто. Бывшие утонченные эстеты, купающиеся в бассейнах с горячей и холодной водой, превратились в рыбаков и пахарей, пастухов и пиратов. Им точно не до фресок и не до игр со священными быками. Большую часть своего времени они посвящают тому, чтобы просто выжить. Местный владыка чиниться не стал и принял нас сразу. Немолодая тетка в длинном расшитом пепласе, отделанном тесьмой, пригласила нас во внутренний двор, благо вечерний ветерок уже принес с собой долгожданную прохладу. Наступило то благословенное время, когда дух, раскаленный за день земли, скрывается соленым запахом моря. Я люблю здешние вечера. Ячменные лепешки и рыба. Таково было угощение царя городка Итан, правившего гигантской территорией на полдня пути во все стороны. Седой мужик с чисто выбритым по критскому обычаю лицом отвлекался на имя арксат Его волосы, украшенные лентами, густой волной спадали на спину. Но, несмотря на это, впечатление он производил серьезное, как и к носа, который относился к нему с некоторым пиететом. «Прими мои подарки, славный арксат Я протянул ему очередную порцию серебряных браслетов, золотой обруч на шею и отменное копье с железным наконечником, в которое он вцепился с непосредственностью маленького ребенка. «Дары богатые!» — сказал он наконец и честно признался. «Я не смогу одарить тебя так, чтобы это было соразмерно. У меня нет золотого острова, как у тебя. Одари меня своей дружбой!» — ответил я. «И мы будем в расчете. Стань моим гостеприимцем!» В той земле, откуда я пришел, такие узы священны. Они ближе, чем родственные. У нас скорее обидят брата, чем того, кто приломил с тобой хлеб». «Чего ты хочешь от меня, тиран Эней?» Прямо спросил Арксат, который дураком отнюдь не был. «Я не стану воевать за тебя. Такая дружба сделает меня врагом с теми, кто живет на закат отсюда. Мне невыгодна такая вражда. Я могу не вынести ее». «Ахейцы Крита ненавидят тебя, это все знают. Здесь новости идут с той же скоростью, с какой ветер наполняет паруса наших кораблей. Я воюю за себя сам», — улыбнулся я. «И я не боюсь рыбаков, которые возомнили себя повелителями волн. Мне нужен проводник по этим водам, нужен приют для моих купцов и тот, кто даст им спокойный сон. И здесь, на северном побережье», и на Восточном, у руин древних дворцов. Я буду давать за это железное оружие для мужчин и украшения для женщин. Ты будешь сыт и силен, а твоя жена будет хвастаться новыми серьгами перед соседками. С хорошим оружием ты надерешь задницу ахейцам и возьмешь себе их поля и скот. Это мне подходит. Весело оскалился Арксад. Хорошая сделка. Мы не тронем твоих людей, а ты будешь давать нам за это железо и золото. Мы договорились, Эней. Я клянусь Ванакой, великим богом, творцом сущего, и девой Брита Мартис, покровительницей морских охотников, что не трону ни твоих людей, ни их добра. Они будут гостями в моем доме под защитой наших богов и наших обычаев. Я клянусь богом Поседао и Аполлиуносом, покровителем моего рода. Поднял я правую ладонь, и ты сам, и любой, кто ходит под твоей рукой, будете желанными гостями в моем доме. Никто не обидит вас и не тронет вашего добра, а если и тронет, то я возмещу взятое, а обидчика примерно накажу. «Друзья», — протянул руку вождь, — «выпить надо за это». «Выпьем, конечно», — согласился я. «Я вернусь весной, когда день станет равен ночи». «Собери славный арксад других царей острова на пир. Я приеду с подарками». «Ты имеешь в виду истинных царей?» — насупился критянин. «Мы не знаемся с донайцами, которые живут сейчас у священной горы Ида и в Кносе. Царь и доминей враг нам. Только критяне. Успокоил я его. Я и сам не люблю ахейцев. Уж слишком их много. Надо бы сделать поменьше». «Да, точно». Заревел Арксат и полез обниматься. Вот теперь мы с ним настоящие друзья. Здесь дружить просто. Дари подарки, наливай вино и говори то, что хотят слышать эти люди. И тогда они твои. Ровно до того момента, пока им самим это выгодно. <музыка> Глава 15. Парос, господин», — показал вправо кормчий кретянин, которого я нанял в Итане. Кносса пошел с караваном в Египет. Он поклялся, что знает тамошнее побережье, как свои пять пальцев, и проведет корабли без приключений. «Антипарос!» Это критянин показал влево, на случай, если вдруг я окажусь настолько туп, что сам об этом не догадаюсь. Эти острова хорошо видны с вершины моего Акрополя, когда над морем ясно, но я здесь еще не бывал. Оказалось, что кормчего мы взяли не зря. Ширина пролива между этими двумя островами метров 800 в самом узком месте, а в середине его бог Поседао щедро рассыпал целую пригорушню острых скал и островков. Наверное, плавать здесь в темноте — то еще приключение. Потому-то кормчий принял вправо, почти прижавшись к берегу параса с противоположной стороны пролива, где в глубине бухты стояла приличных размеров деревушка, на нас пялились местные, но выходить на промысел не решались. Они уже знали, кто почтил их визитом, а потому в горы потек жидкий ручеек, состоящий из баб, детей и истошно мимекующих коз. Тут на островах не ждут ничего хорошего от сильного каравана, идущего мимо. Я гордо отвернулся от голодранцев и начал разглядывать берег Параса, который уж точно был куда богаче и многолюднее. Впрочем, испытания последних десятилетий затронули и это место. Торговля пала. Нищее поселение, стоявшее на северо-восточном побережье острова, городом назвать можно было только с большой натяжкой. Обычная кикладская дыра, окруженная невысокой стеной, где живет сотни семей в каменных хижинах, перекрытых плитами сланца. Весной они бьют тунца, который с маниакальным упрямством набивается в этот пролив, да так, что почти не видно воды. А в остальное время они сушат соль, лепят горшки и пасут коз на поросших жестким кустарником холмах. Пахотной земли здесь немного, но ее все равно куда больше, чем на Сифносе. Парос ведь больше раза в два, чем мой остров. «Заночуем здесь», — показал я на берег, откуда уже побежали под защиту стен рыбаки и их семьи. Эти тоже не рискнули снарядить свой утлый флот, чтобы проверить на прочность три беремы, что говорит о присутствии у местных жителей некоторой талики здравого смысла. Корабли вытащили на берег носами к морю, и закрепили деревянными упорами, а я, наломав зеленых веток, двинулся к стенам городка, с которых на меня смотрели испуганные глаза местных, готовых драться насмерть за свою честь, свободу и запасы козьего сыра. «Я Эней, тиран Сифноса!» — крикнул я. «Клянусь именем Бога Поседао, что ни я, ни мои люди не причинят никому вреда. Мы не тронем ни женщин, ни вашего имущества. «Я пришел говорить по торговым делам!» Суета на стене и озадаченный гомон длились минут пять, после чего там появился крепкий пожилой мужик в бронзовом шлеме, который смотрел на меня с крайне озадаченным видом. «Я Пелека, Василей Параса! крикнул он. «Какая торговля тебе нужна, Эней? У нас тут нет ничего, кроме моря и камня!» «Камень!» — кивнул я. «Меня интересует белый камень, который вы добываете в горах. Мне нужны блоки из него. Я хочу построить кое-что и готов за него платить серебром. Но мы ничего из них не строим», — озадаченно посмотрел на меня Басилей. «Тут полно другого камня, который не нужно тащить издалека. Из белого камня мы вырезаем фигурки богов и большие горшки». Но строить из него дом? Зачем? Не понимаю. Ты готов добыть для меня этот камень? Терпеливо спросил его я. Обтесать и погрузить на корабли? Да мне и нечем особенно. Почесал затылок удивленный Басилей. Молоты нужны, клинья и пилы. Инструмента понадобится много. Я тебе его дам в счет оплаты. Ответил я ему. «Ну что, ворота откроешь? Я скоро сверну шею, глядя на тебя снизу вверх!» «Тебя впущу!» — ответил после некоторого раздумья Басилей. «А твои люди пусть останутся на берегу! Я знаю, как ты обошелся с бывшим царем Сифноса Эней! Мне не хочется повторить его судьбу!» «Так будь умнее, чем он!» — усмехнулся я. «Открывай, Пелека! Сегодня тебе ничего не грозит! Мы с тобой точно договоримся!» Мы отплыли на рассвете и, обогнув Парас с севера, пошли в сторону Наксоса, до которого отсюда рукой подать. Между этими островами плыть полчаса, нужно лишь обойти скалы и мели защищающие Парас от незваных гостей, таких как мы. Наксос по сравнению с остальными островами Кикладского архипелага, просто огромен. Его даже нельзя обижать по кругу, как другие. Понадобится целый день, чтобы пройти его поперек, из конца в конец. Как всегда и бывает, наличие столь обширных владений внушило местному вождю чувство неоправданного могущества. Он даже самому Ванаксу Агамемнону не кланялся, острым чутьем провинциала поняв, что центр слабеет с каждым днем. Эта зависимость и раньше была эфемерной, а теперь ее и вовсе не стало, породив в этой дремучей деревенщине ощущение собственной непобедимости. Он и разговаривал со мной настолько высокомерно, что желание перерезать ему глотку становилось просто непреодолимым. Впрочем, меня удерживало от этого всего три вещи. Принесенные клятвы, великолепного качества наждак, и маленький черный камушек с блестящими краями, который замечательно притягивается к наконечнику моего копья. Ведь наш наждак, которым славен Наксос, — это смесь корунда и магнетита. И магнетита здесь полно, раз с ним играют детишки во дворе. Кажется, у меня совсем скоро появится компас. Возвращение домой получилось слегка скомканным. Я уже привык, что меня встречают в порту и машут руками, как демонстранты членам полетбюро. Но сегодня... Сегодня при виде кораблей, вставших на стоянку, весь город бросился строго в противоположную сторону и выстроился в длинную очередь, которая извилистой змеей подтянулась до самых ворот Акрополя. А ведь я питал надежду попасть сегодня на домашний обед. А Баррис... Подозревая самое страшное, спросил я здоровяка Дарданца, который с невозмутимым видом любовался на творящееся безобразие. «Это что такое?» «Так суд же!» Непонимающе посмотрел он на меня. «Ты же им сам обещал, что, как приедешь, всех рассудишь по справедливости. Помнишь? А поскольку никакой справедливости здесь отродясь не бывало, то теперь люди ее хотят». «Вспомнил». С ошеломленным видом выдавил из себя я. И впрямь было дело, я брякнул что-то такое прямо перед отъездом. Я же, как правитель острова, не только главный воин и жрец, но еще и судья. А поскольку писанных законов здесь нет, то и судят, как боги на душу положат. То есть, исходя из собственного понимания обычаев справедливости и политической целесообразности. Законы Хаммурапи, непревзойденные в своей мудрости, до нашей глуши не докатились. И хорошо. Там весь большая часть статей была примерно такой. Если человек сделает пролом в доме, то перед этим проломом его должно убить и закопать. Если раб скажет своему господину «ты не мой господин», то господин должен отрезать ему ухо. Если врач сделает человеку тяжелый надрез бронзовым ножом и причинит смерть человеку или вскроет нарыв в глазу человека и повредит глаз, то ему должно отрубить кисть руки. Ну и, само собой, библейский закон Талеона душу за душу, око за око, зуб за зуб тоже взят оттуда. Зря что ли, евреи в вавилонском пленении столько лет просидели, впитали дух цивилизации в полной мере. Пусть выходят по одному, сказал я Филону, с тоской слушая обиженно бурчащее брюхо. Я мог выгнать всех, поесть и лечь спать, но горящие наивной надеждой глаза людей задели меня за живое. Да мне же кусок в горло теперь не полезет, я должен принести сюда истинное правосудие. В общем, во мне пробудились самые высокие чувства, помноженные на административное рвение. Народ запорудил небольшую площадь перед входом во дворец, а я устроился поудобнее в своем кресле, которое слуги уже вытащили на улицу. Рыбаки, сив на совнобедренных повязках, купцы из угарита, щеголяющие длинными платьями, отделанными пурпуром, и даже несколько невесть откуда взявшихся хананеев, обмотанных кусками ткани, напоминающими индийское сари. Все они смотрели на меня жадными взглядами, в которых читалось восторженное обожание. У меня даже голова немного закружилась. «Начинайте!» — величественно взмахнул я рукой, напоминая самому себе гибрид царя Соломона и Людовика IX, сидящего под дубом в Винсенском лесу. «Господин!» Вперед вышли два тощих мужичка в набедренных повязках и коза, которую один из них волок за рога. Коза идти не хотела ни в какую и испуганно блеяла, подозревая меня в самых худших намерениях. Ищущие справедливости толкались и бронились до тех пор, пока Баррис не подошел и не отвесил каждому из них по затрещине, после чего разговор перешел в деловое русло. «Это моя коза!» — безапелляционно заявил первый. «Нет, моя!» — заорал второй. Рассуди нас, царь. Скажи, чья это коза. Этот кейс был мне знаком по множеству описанных в литературе случаев, и поэтому я справился в лед. Отведите козу в город, сказал я стражнику. Коза сама найдет свой дом. Обманщику отрежь левое ухо и прибей к двери, чтобы все знали, кто там живет. Это не моя коза. испуганно заорал тот, кто тащил несчастное животное за рога. Похоже, только. Спасибо, царь, за твою мудрость! «Если бы не ты, я бы...» Последние слова он прокричал, уже проталкиваясь к воротам через изрядно поредевшую толпу. Еще человек двадцать предпочли ретироваться вместе с ним. Интересно, почему бы это? Остальные зашумели одобрительно. Видимо, такой подход к розыску домашних животных оказался для моего острова инновационным. «Стой!» — сказал я Филону и показал на жертвенник у входа в Мегарон. «Зажги его!» И пусть каждый, перед тем, как задать свой вопрос, принесет клятву именем Бога Поседао, что не солжет ни в одном слове, и что он готов к тому, что великий Бог покарает его, если он соврет даже в мыслях. Я сначала высеку лжеца, отрежу ему ухо, а потом отправлю на три года в серебряную шахту. Он будет работать день напролет за кусок лепешки. Через пять минут жертвенник весело полыхал, облизывая языками пламени каменные края, а во дворе осталось всего трое из тех, кто искал моего правосудия. Вдова, которой нечем было кормить детей, безутешный отец, у которого за долги отнимали любимую дочь, и купец, который одолжил зерно голодающей семье рыбака. Первую бабу я отправил ткать полотно в мастерскую Криусы, а за рыбака просто погасил долг. Теперь он должен мне. Уф! Я с надеждой глянул на собственного песца. «Все?» «Вы очень быстро управились, царственный!» Удивленно осмотрел он пустой двор. «Не ожидал. Покойный басилейн <смех> так не мог». «Собери все обычаи и законы», — устало сказал я. «Есть хотелось просто неимоверно. Приведи стариков. Пусть вспомнят примеры справедливого суда и суда неправедного». «Зачем, царственный?» — осторожно поинтересовался песец. «Единый закон будем делать», — вздохнул я. «Пока у меня один остров, я могу сам рассудить людей. А если у меня их будет 10, или двадцать, или 50, «У вас что, будет 50 островов?» Филон посмотрел на меня со священным ужасом, а его пухлые щеки задрожали, словно холодец. «Я это вслух сказал, да?» «Недовольно пробурчал я. Пусть обед подают, есть хочу. А потом позови того сирийца, которому я велел выбить клейма на кусочках серебра». «И что это?» С подозрением спросил я здешнего ювелира, который от скудости заказов временно переквалифицировался в резчика штемпелей и в монетного мастера. «Это то, что вы заказывали, господин?» Развел руками низенький щуплый сириец, перебравшийся сюда с разоренного побережья. «Простите, но я не умею делать такого. Уж как вышло». 44 семечка рожкового дерева — сикль. 22 семечка — драхма. Именно ее я и держал сейчас на ладони, удивляясь на редкость корявой работе. Наверное, мастера-резчики шедевральных по исполнению печатей еще где-то есть, но точно не на этом острове. Все мои мечты разбились о прозу жизни, и вместо героического меня в рогатом шлеме на небольшой серебряной фасолинке выбили что-то вроде бычьей головы, что как бы смутно намекало на связь с богом Поседау, символом которого и служило означенное животное. «Ладно, показывай, Абол», — обреченно махнул я рукой. «Драхма — монета крупная, а я заказывал еще и размен. Мастер протянул мне толстенький с неровными краями кружок размером чуть меньше ногтя мизинца. На его аверсе выбили трезубец, еще один символ упомянутого бога, и он получился довольно удачно. И впрямь, тяжело испортить такую фактуру». «Чувствую, что на этом моя денежная реформа закончится». Я перевернул монеты и полюбовался незнакомой надписью. На реверсе Драхмы я разместил аккадские клинышки, которые торжественно возвещали, что это половина сикля, а на более, что это одна двенадцатая часть сикля. Писать на языке ахейцев я не стал, потому как эту письменность знали только слуги местных басилеев, да и то не все». А вот шанс, что какой-нибудь купец поймет клинопись, есть и немалый. Вот такие тут реалии. Почему не введена десятичная система? Я честно попытался, но столкнулся с полнейшим непониманием купеческого сообщества. И Рапану, и Кулли, и другие уважаемые люди заявили, что такой счет противен обычаем и что Богом Набу заповедано делить все на три и на дюжины и что у них в голове не укладывается, как это надо десятками считать. Они сойдут с ума из полной дюжины все время вычитать два, да еще и помнить об этом. И вообще, моя затея без надобности, потому как серебро один хрен будут на весах взвешивать, хоть ты там сто быков нарисуй. И все это при том, что чиновники в Микенских дворцах десятичной системой расчудесно пользовались. Только мало их как тех декабристов, и страшно далеки они от народа. Тьфу! Я потом с этим разберусь. Тем более, что шестая часть Драхмы — это цена кувшина дешевого вина или одного хлеба. И мне, хоть убей, придется привязываться к этим величинам. Купцам деньги пока без надобности, а вот мне без них просто петля. У меня две сотни вояк, которым я должен платить, а лучше, чем серебро, для этой цели ничего не придумать. Во-первых, у меня его много, а во-вторых, нужно же развивать товарно-денежные отношения. Сейчас, когда нет войны и добычи, каждый воин обходится мне 6 драхм в месяц, плюс кормежка. Это в разы меньше, чем платили в классической Греции, но у меня и так от желающих отбоя нет. Тут вообще серебром платить не принято, люди за еду работают и даже за нее умирают». Первое жалование воинам я выплатил через неделю, выдав пробную партию денег вместо витой проволоки. Народ здесь довольно консервативный, но когда я увидел, как один мой прачник за обол договорился с какой-то разбитной вдовушкой из местных, то понял, что дело пошло на лад, хотя и не без погрешностей. Примерно половина новой монеты тут же пошла в переплавку и превратилась в привычные браслеты, ибо нечего такому богатству пропадать. А вот остальное понемногу пошло в оборот, в основном через женщин с пониженной социальной ответственностью, цена ласки которых тут же стала стандартной. Один обол за сеанс любви, потому как два — это слишком много, а меньше монеты пока нет. Я вздохнул. Гимиаболы раньше чеканили, конечно, но пусть хоть так. А то вдруг цена саития упадет, и это вызовет недовольство не только дам, живущих на моем острове, но и на их глазах богатеющих мужей. Так можно и бунт получить. Те же бабы уже ввели в оборот кошели на завязочки, чтобы там хранить свои накопления. А потом такими же обзавелись воины, которые все как один начали покупать их у торговцев, хвастаясь друг перед другом богатством вышивки. Их носили на шее, под туникой, или заворачивали в слой ткани на бедренной повязке, чтобы спрятать от злого глаза. Простите, царственный, но нам пора начинать. Мой писец, который тащил под мышкой деловые записи дворца, просунул голову в дверь. Царицу позови, сказал я. Она тоже будет учиться. Филон, мой управляющий, с лица которого не сходит выражение уныния с тех самых пор, как я решил освоить местную грамоту, передал приказание рабыне, и та побежала в покой жены. Криуса без восторга отнеслась к моему капризу, который вдобавок отвлекает ее от вышивки, но противиться не посмела. Она пришла тут же и села за стол, словно прилежная ученица. На ее личике застыло выражение скуки и покорности судьбе. А вот меня томило нетерпение, ведь, несмотря на опыт прошлой жизни, линейного письма «В» я не знал. «Это довольно специфическая штука, и специалистов по ней всегда было немного». «Итак», — похоронным голосом сказал Филон, который не без оснований подозревал, что его ждет скорая ревизия. Он нарисовал палочкой на дощечки дощечке кружок, в который вписан крест. «Это звук «ма», царственный». «Ма», — покорно произнесла Криуса и повторила рисунок, звякнув всей тяжестью золотых браслетов. «Это ро». Писец нарисовал просто крест. «Ара, как?» — перебила его моя жена и получила в ответ английскую L с какой-то шишкой. «Ари!» — нетерпеливо спросила Криуса, и Писец с самым серьезным лицом изобразил еще одну закорюку в виде человечка с растопыренными руками. «Нарисуй-ко!» — фыркнула Криуса, которая совершенно искренне считала, что Писец придумывает все эти значки на ходу. А когда тот нарисовал нечто, похожее на мошонку, с уныло-свисающим членом, она не выдержала и захохотала в голос, всхлипывая почти до слез. «А это «В»?» — с надеждой спросил я, увидев на пронесенном листе папируса знакомую букву. «Этот знак читается как «ТВ», господин», — возмущенно посмотрел на меня Филон. «А это что за голова?» — с любопытством ткнула в рисунок Криуса. Это означает свиньи, госпожа. С готовностью ответил писец. а вот рядом голова с дугой. Это свиноматка, а голова с двумя черточками хряк. Проклятье как я мог забыть, тут же часть понятия обозначается пиктограммами. Например, слово амфора изображается в виде амфоры, лошадь в виде головы лошади, а олень похожая животина, но с характерными рогами. А сможешь написать? — спросил я его и задумался. — Вот что. — Все, что угодно, господин. Угодливо склонился Филон. Ледяной ветер веет над стылыми волнами, нараспев зачитал я. А бог у сурово смотрит из мрачных глубин моря, как перистые облака закрывают грозно-чернеющие тучи. — Чего? — с невыразимым ужасом на круглом лице посмотрел на меня писец а потом замямлил. — Ну, наверное, если подумать подобрать знаки, то да, конечно, господин. Только зачем это записывать? Мы же этими знаками только количество амфор записываем. Да поголовье овец. Людей на разных работах еще посчитать можем. Вот эта фигурка с ножками — мужчина, а фигурка в платье — баба. Не гневайтесь, господин. Я про бога Поседао, который сурово веет из глубин перестых туч над мрачными волнами, никогда не писал. «Но я попробую, если прикажете». «Не нужно», — махнул я рукой. Я, конечно же, знал, что это письмо не подарок, но очень надеялся, что не все так плохо. А ведь здесь даже потребности нет какую-то иную информацию записывать. Нет литературы, нет эпоса, как у хеттов, нет даже переписки между царями. Для всего этого есть акадский язык торговли, науки и дипломатии, или язык просвещенных царей Хаттусы, которые почти уже сошли с мировой арены. «Показывай счет», — сказал я, и тут дело пошло полегче. Одна палочка — один, две палочки — два и так далее. Десять — горизонтальная черточка, сто — кружок. Тысяча — кружок с четырьмя черточками, десять тысяч — то же самое, но еще с одной черточкой внутри. В общем, все понятно и логично. Та же система, что и у римлян. То есть достаточно простая, но крайне неудобная для проведения арифметических действий. «Хорош», — сказал я, и мой писец обрадовался не на шутку. Он видел, что мне эта затея не нравится, и очень надеялся, что я от него наконец-то отстану. «Запоминай», — сказал я и придвинул к себе восковую табличку. «Это 0 это один, это 2 это три». «Что это, господин?» Непонимающе посмотрел на меня писец «Это новые цифры», — любезно пояснил я. «Ты будешь пользоваться только ими». «Но зачем?» — открыл он рот. «Чтобы быстрее считать», — пояснил я. «Но я и так быстро считаю», — побагровел он от возмущения. «Сколько будет, если сложить 52 и 43?» — спросил я. После 10 минут мучений, призывания богов и выделения литра пота ответ был получен, и предъявлен мне на Абаке, древнейшем подобии счет из советского гастронома». «Хорошо», — кивнул я, любуясь его самодовольной физиономией. «А теперь спроси меня ты». «Сто и шестьдесят выпалил он в запальчивости. 170, не задумываясь, ответил я. «Быть того не может», — побледнел писец, но тут же достал Абак и защелкал костяшками, а когда получил ответ, уверенно заявил. «Вы угадали». «Еще спроси», — усмехнулся я. «Тридцать две амфоры масла было, потом привезли еще 41, а потом продали 17 из них, а?» И он уставился на меня с торжествующим видом. 56 амфор», — ответил я. Криуса засмеялась и захлопала в ладоши, как маленькая девочка, а писец пощелкав камушками абака, обреченно просипел. «Простите, господин, я все понял. Можно я приведу сыновей?» «Видят боги, я слишком стар для всего этого. Наверное, мне пора на покой». «Вовсе нет», — обрадовал я его. «Самое интересное у тебя только начинается, Филон. Весной ты отправишься в дальнюю поездку. Ты поедешь в саму Дадону, великую и славную. Ты должен будешь найти там одного человечка. Он мне позарез нужен». Глава 16, Уютно сопящая рядом Криуса грела мой бог жарким телом. Она уже и забыла, как боялась поначалу супружеской жизни и как плакала тайком тетка Андромаха, жена Гектора. Скажем так, моя жена не плакала и в семейную жизнь втянулась очень даже неплохо, заставляя меня изрядно потрудиться. А ведь мы до этого почти не проводили времени вместе. Я вечно в отлучках, «А теперь нам придется прожить бок о бок целую зиму». «Неужели я познакомлюсь, наконец, с собственной женой?» Я даже хмыкнул от удивления. «Да, Криуса — неписанная красавица, просто симпатичная девчушка, невысокая, пухленькая и наивная до невозможности во всем, что не относится к дому и хозяйственным делам. Да и как ей быть другой, когда она росла за стеной Троянского дворца, покидая его раза четыре за год?» У нее даже здесь впечатлений больше, чем в огромном портовом городе, и она впитывает их как губка, наслаждаясь незнакомым раньше знанием. А ведь Креуса совсем не глупа. Просто обычаи предписывают ей свой круг обязанностей, и она свято следует им. А может, это и неплохо. По крайней мере, ей и в голову не приходит делать мне мозг, и за это я ее очень ценю. Я уже был в браке с сильной и независимой. Не понравилось. «Пора вставать». Она открыла глаза и мечтательно улыбнулась. «Ила покормить нужно, а я опять заснула в твоих покоях». «Ну, ничего страшного». Чмокнул я ее в теплую щечку и сел на кровати. «Господин мой», — дрогнувшим голосом сказала вдруг Криуса: «Не бери других жен, молю. Я тебе много крепких сыновей рожу, целую дюжину». «Ты чего это с утра начинаешь?» — удивился я. Ведь только что радовался, какая у меня покорная и беспроблемная жена. Сглазил, наверное. Тут не в обычае брать много жен, я узнавала. С жаркой надеждой посмотрела она на меня. Рабыни есть у царей, а вторых и третьих жен нет, ни у кого нет. Да я не собирался, удивленно посмотрел я на нее. Ты чего это с утра начинаешь? Приснилось чего? Приснилось. Криуса смахнула ладошкой набежавшую слезу. Видела во сне тебя с ней. Вещи это сон. «Боги нам посылают их, когда хотят предостеречь от беды». «Кто такая? Красивая хоть?» Спросил я, деловито похлопывая жену по пышному бедру. «Красивая». Закусила та губу. «Как богиня Аштарт красивая, а сердце черное, словно царство Ахейского Аида. Я боюсь, господин мой, за сына нашего боюсь». «Это называется ревность», — шепнул я ей на ухо. «Мы с тобой на острове живем, тут все бабы наперечет». «Если бы тут такая была, я бы ее знал». «Есть хочу. Сейчас прикажу подать». Вскочила она так, словно в ее голове перещелкнул нужный тумблер. Все, что касается дома, для нее было свято. Небольшая мастерская, которую вынесли подальше в горы, постепенно превратилась в целый поселок. Два десятка домов, домиков и хижин облепили здание, кузни и склады для инструмента, криц, угля и готовой продукции тропу в это место защищала крополь и два поста стражи, которые разворачивали всех, кто вдруг сбился с пути и зачем-то пошел в это место. здесь брал начало ручей, вода которого теперь питала городок на побережье, и его вполне хватало на нужды деревушки тоже. Что я там сделать должен построить мельницу, где будет тяжелый молот поднимаемый силой воды, очень смешно. «Особенно, когда видишь могучий поток, через который даже перепрыгивать не нужно. Его переступит пятилетний ребенок». «Господин, мастер Орхитешуп склонился с почтением, но без надоевшего до оскомина рыболепия Он как-то почувствовал, что мне это неприятно, и принял новые правила игры. Он был готов принять любые правила, потому что Нана, его жена и пятеро детей... Прямо сейчас пугливо пялились на меня из дверей крепкого дома, сложенного из кирпича. На она приоделась, а на ее шее и запястьях блестит серебро. Это совсем не та, тощая, испуганная заморашка, обнимающая голодных малышей, что привезли когда-то в Дардан. Это уверенная в себе женщина, которую защищают законы и обычаи. А муж плотно сидит у нее под каблуком. «Ты сделал то, что я просил». Задал я вопрос, отводя взгляд от семейства своего кузнеца. «Да, господин, вот...» «Да!» — обрадовался я не на шутку, взяв в руку увесистое копье, наполовину состоящее из бесценного железа. «Это же пилум! Тяжелый римский пилум, который в наших условиях стоит как крыло от Боинга. Полтора кило летящей смерти, от которой нет спасения». Если кто-то думает, что я буду таким оружием вооружать свою пехоту, глубоко заблуждается. Мне это просто не по карману. Это штучное изделие, персонально для меня любимого. Сердце подсказывает, что мне нужно что-то этакое, бескомпромиссное. Против чего нет пока противоядия. Зачем оно мне? Да просто жить очень хочется. Вот зачем. Надо его опробовать. «Щит принесите!» — скомандовал я. Острие должно быть науглерожено и закалено, а вот остальная часть — из мягкого железа. Все по классике. Мастера повесили щит на заранее собранную раму из жердей и отошли в сторонку, бурно обсуждая предстоящее зрелище. Им, для которых наконечник стрелы — это два дня сытой жизни, развлечение царя кажется полнейшим сумасбродством. Все равно, что если бы я стал делать грузы для рыболовных сетей из чистого золота. «А пошли они. Могу себе позволить. Царь я или не царь?» Я подержал в руке легендарный дротик, почувствовал его непривычный баланс, а потом метнул в щит, что стоял в 15 шагах от меня. «Неплохо. слоеная кожа оказалась пробита насквозь. Длиннейший наконечник прошел на две ладони и загнулся, а пилум уныло повис, коснувшись древком каменистой почвы. Ременную петлю нужно приделать. Это я забыл сказать. «То, что надо!» — одобрительно похлопал я по плечу своего мастера, хотя тот уже закрыл глаза от ужаса, предвкушая получение порции палок. «Правда, господин?» Он не смело приоткрыл один глаз, не смея поверить в свое счастье. «Кинжалы, посмотрите! У меня готово первое лезвие. Я не решился без вашего дозволения делать дальше. Показывай!» — кивнул я, и помощник мастера, приезжий из Угарита, побежал в сторону кузницы. «Да». «Похоже, это именно то, что нужно. Передо мной лежит грубая подделка без рукояти, но от этого она не кажется менее смертоносной. Выбор у меня был невелик. Идеальный вариант — делать бронзовые мечи. Но об этом даже речи быть не может. Никакого золота не хватит. Мне предстояло либо оковать подобие германского сакса с толстым обухом, либо нечто вроде римского пугио. Я остановился на втором. В тесных схватках на кораблях его широкое лезвие будет вне конкуренции. Бить им можно без замаха, а дыра в боку не оставит ни малейших шансов на выживание. Да и, положа руку на сердце, он выйдет куда дешевле, чем сакс. Сделаем лезвие длиной в ладонь, чтобы сэкономить металл. Меча он все равно не заменит, а для корабельных схваток его вполне достаточно. Разбогатеем, перейдем на ксифосы. Пробурчал я, разглядывая заготовку ножа. «Ксифос — тоже не особенно сложная штука, а пока и это сойдет». Я повернулся к мастерам, которые рассматривали меня с жадным ожиданием, и заявил. «Делайте. Мне нужно двести штук. Если управитесь до похода, получите награду. Мастера — по десять драхм, помощники — по пять». Господин склонился передо мной Ухитешуб. «Я прошу вас никому не говорить об этом». «Я вас уверяю, вы получите свой заказ точно в срок». «Наверное, награду лучше выдать монетами по одному оболу, прищурился я. «И так, чтобы жена ничего не узнала». Красноречивое молчание и жадно горящие глаза сказали обо всем лучше всяких слов. «У нас как-то незаметно открылась харчевня, где развеселые вдовушки подают обладателям вожделенных драхм и Аболов вино и немудреные закуски». Моя собственная харчевня, между прочим. Я ведь давно уже знаю, что люди не меняются, а сегодня убедился в этом еще раз. Сейчас еще утро, и обед довольно нескоро, а потому войны, с которыми контракт заключен до следующего дня, когда рождается новое солнце, зимнее солнцестояние будущего года, если на понятном языке, должны потеть на полигоне. Кстати, нормального календаря тут тоже нет у нас же не Египет и не Вавилон. Тьфу ты проклятие, да что тут вообще есть? Первый десяток, на позицию!» Донесся до меня крик полусотника. Я ввел регулярные тренировки, стандартные команды на ахейском языке и единообразные пули, потому как свинца у меня выше крыши. Реформа армии тоже продвигалась весьма туго, ведь все мое войско — это несколько нанятых в атак, где все говорят на своем наречии — и зачастую приходятся друг другу соседями и близкой родней. Боевые качества у моих наемников весьма средние. Если прямо сейчас нарвемся на гвардию Агамемнона, он нас в тонкий блин раскатает, и ему для этого героического деяния даже колесницы не понадобятся. Слишком уж несопоставим уровень потомственных воинов, аристократов в десятках поколений, и бывшей караванной стражи в перемешку с оголодавшими пастухами. Есть и другие сложности. Нечего и думать поставить в один десяток корица и ахейца. Они, во-первых, едва поймут речь товарища, а во-вторых, эти народы открыто недолюбливают друг друга. Слишком многих ахейцы согнали со своих мест. И с этим тоже придется что-то делать. Именно поэтому у меня вполне приличные десятки, но вот полусотни просто отвратительные. Вместо единого строя Они мгновенно разбиваются на привычные банды, относясь с полнейшим равнодушием к судьбе товарищей по оружию. У одного командира может быть 20 бойцов, а у другого — 45. Какое подразделение я должен из них организовать? Приходится резать по-живому, льстя, доказывая свою правоту и угрожая разрывом контракта. Второй десяток на позицию! Тяжелые пули! У меня три десятка отличных прачников с Родоса. И еще человек двадцать из нового пополнения, что подают надежды таковыми стать. Поэтому я свел их вместе, пока они не раскололись на землячество, и это стало основным условием продления договора. Пока вроде бы все идет без поножовщины. Третий десяток, на позицию! Тяжелые пули, длинная проща! Да, пули у нас двух размеров, как было у римлян, по четыре сиклевесом и по 7. И запас в 60 штук. Тьфу ты, пропасть. Воины ведь тоже приучены вести счет до дюжины, используя для этого фаланги четырех пальцев. А десяток для них — это две полных руки. Дальше для абсолютного большинства населения начинается полнейшая математическая абстракция. И даже ученые-песцы выкладывают ряды камушков, чтобы умножить 6 на 8. Бей! Заорал радосец-пелагон, командир полусотни. В этот раз бросали с 50 шагов в ростовую фигуру, грубо вытесанную из камня. К моему величайшему удивлению, одна пуля из трех била точно в цель и превращалась в лепешку, сплющенная чудовищным по силе ударом. Остальные попадали в отвесную скалу, рядом с которой и происходили стрельбы. Тяжелая коническая пуля промнет даже бронзовый доспех, Она легко перебьет руку, а мозг в черепной коробке превратит в суп-пюре. Если на голове несчастного будет надет шлем, то мозги останутся внутри него. Но вот без шлема такой выстрел просто разнесет голову в дребезги. Попадание куска свинца в башку — это гарантированная смерть. Пуля прощи может разбить деревянный щит, проломить керасу и вывести из строя коня. Страшное оружие, если оно в умелых руках. Полусотня прачников, на боку которых кожаная сума со свинцовыми зарядами, разомнет пехотный строй за несколько минут. Больше у стрелков времени не будет. Им придется уходить под защиту фаланги. «Бельтасты! Бей!» — орал полусотник Сардок, командовавший фракийцами и небольшим отрядом Искарии, отменными метателями дротиков. Копьеметаллок здесь не знают, используя для удлинения броска ременную петлю. Эти тоже вроде бы пока не режут друг друга. Тьфу-тьфу. Пельтасты просто незаменимы, когда нужно засыпать дротиками наступающую тяжелую пехоту, отбежать на два десятка шагов, а потом сделать еще один залп, а потом еще. Они все как один худые и быстроногие, а их воздушные.